Чувствуя, как первая пуля входит в тело, я чётко понимал, что это мой выбор. За моей спиной Лиза, моя девочка, которую я всегда буду выбирать, даже ценой своей жизни. Я осознанно остался на месте, хотя, учитывая уровень моей физической подготовки и опыта в подобных ситуациях, легко мог отпрыгнуть за барную стойку, сохранив себе жизнь. Но она бы не успела. Разрывающие плоть пули обжигали, опоясывающие болью сковывая тело. А я думал лишь об одном — о маленькой девушке за моей спиной, которая будет жить. Одним глазком я всё-таки сумел заглянуть в будущее. Судьба не наказала меня, а подарила мне семью. Девочку, которая всегда будет для меня на первом месте, что бы ни произошло.